Потом в Лаферте и дальше в Шалон Сюрмарн. Шалон Сюр Марн, как страстно я желала оказаться там. Ведь там мы должны были встретиться с кавалерией под командованием молодого герцога Шуазельского, который приходился племянником моему дорогому старому другу. Вблизи этого города нас будет ждать Бойе, чтобы проводить Монмиди. А меди нас ждет безопасность. И, конечно, Аксель. Насколько я была счастливее, если бы Аксель вез нас тогда. Дофин хныкал, жалуясь, что ему жарко. В сильно перегруженной карете, с трудом избиравшись на холмы, действительно было душно. Мадам де Турзель предложила, чтобы она вместе с детьми вышла из кареты и поднималась в гору пешком, Это облегчило бы груз и позволило бы им подышать свежим воздухом и немного размять ноги. Это казалось хорошей мыслью. Но дофину захотелось некоторое время побыть в поле. Он убежал, и мадам де Трусель вместе с его сестрой пришлось ловить его. А звуки его пронзительного радостного крика были подобны тонизирующим средству. Но минуты отошли. После полудня мы остановились в Пти-Шантри, в небольшом поселке неподалеку от Шантри, поскольку Аксель благоразумно предупредил, что нам лучше менять лошадей не в больших, а в маленьких селениях. С постоялого двора вышел молодой человек, чтобы посмотреть на нашу карету. Он был болтлив. Я слышала, как он говорил кучеру, что еще никогда не видел такого великолепного экипажа. Он сказал, что его имя Габриэль Валле и что он приходится зятем почмейстеру. Сам он, хозяин постоялого двора и часто ездит в Париж. Он прошел мимо окна кареты, несомненно для того, чтобы посмотреть, что это за люди, которые путешествуют так роскошно. И как только он заглянул внутрь и увидел нас, он тотчас за нас узнал. Я с беспокойством взглянула на Луи. Он был в грубом парике, Как и носит Которым он, как предполагалось, и являлся. Но эти тяжелые черты бурбонов Были хорошо известны Франции На протяжении веков. Потом глаза Вале Остановились на мне. Была ли я похожа на гавернанку? Я почувствовала, что мое лицо Сразу же приобрело тот надменный вид, который, казалось, всегда присутствовал на нем, как бы я ни старалась скрыть его, общаясь с людьми. Он отошел и направился к почмейстеру. Я увидела, как они перешептывались. Потом почмейстер приблизился к нашему экипажу. Он поклонился, и его слова заставили меня вздрогнуть. «Ваше Величество, это большая честь для нас». Мы будем помнить об этом до конца своей жизни. Мы скромные люди, но все, что у нас есть, к вашим услугам. Луи, которого всегда трогало проявление любви его подданных, теперь был тронут еще больше, чем обычно. На его глазах показались слезы, и он сказал, что очень счастлив быть вместе с друзьями. Патчмейстер подал знак своей жене и детям. Все они подошли к нашей карете и были представлены нам. Потом подошла супруга Валле и пробормотала, что понимает, какой честь они удостоились. «Ваше Величество, мы приготовили гуся, и его уже можно есть. Если вы окажете нам честь и отведаете его, мы будем чрезвычайно польщены». Луи немедленно снова превратился в короля. Отказаться от такого приглашения было бы грубо. Поэтому Всем нам пришлось выйти из кареты и съесть гуся вместе с почмейстером. Дети были в восторге. Для них это было такое удовольствие выйти, наконец, из душной кареты. Было совершенно ясно, что это лояльное семейство знало, что мы спасались бегством из Парижа. Когда мы поели, король объяснил им, что настоятельная необходимость заставляет его попрощаться с ними, Хотя он желал бы провести больше времени с такими хорошими и такими добрыми людьми. Вале попросил о продолжении.